Саския, гадательница по костям. Источник любой магии это кости, говорит Нора, ходя по сцене амфитеатра. Они самая прочная часть наших тел, продолжающая существовать ещё долго после того, как сгнивает наша плоть. Но даже находясь в наших живых телах, они обладают магической силой. Будучи сломлены, они могут срастись, а содержащийся в них костный мозг отпугивает зло и предотвращает болезни. Но в конце концов, никто из нас не может избежать смерти, после которой остаётся только магия, заключённая в наших костях. Повернувшись к нам, она улыбается. Вам повезло. Именно вам доверено использование этой магической силы. Пользуйтесь ею мудро, чтобы я смогла вами гордиться. А теперь можете идти. Я встаю и потягиваюсь. Нам предстоит короткая перемена, после которой мы примем участие в гонке костей в другой части мастерской. Ингрид прикрывает рот рукой и подавляет вздох. Хорошая лекция, говорит она. Но в ней было и кое-что лишнее. Ведь то же самое написано на первых страницах наших магических книг. Меня пронзает чувство вины. Но я стараюсь придать своему тону беззаботность. Думаю, повторение нам не помешает. Я не рассказываю ей, что гримуар мне выдали только нынче утром. и что ещё нужно потрудиться над тем, чтобы открыть его, прежде чем я смогу прочесть его первые страницы. При этом я ни словом не упоминаю краденый гримуар, который полон тайн, но на страницах которого нет ничего, касающегося высоких материй. О коих нам только что говорила Нора. Ингрид смотрит на меня с одобрительной улыбкой. Ты права. Наставница Яффа всё время твердит, что повторение — мать учения. Собрав свои вещи, она легко касается моего плеча. Пойду в трапезную. Пока все лучшие столы не заняли костоломы. Никогда не видела, чтобы люди двигались так быстро. Да, конечно, говорю я. Я тебя догоню. Мои дни в замке Слановой Кости похожи один на другой. По утрам у меня идут уроки с наставницей Кирой. Затем после полудня мы все занимаемся в мастерской, а в трапезной я сижу вместе с Тессой, Тейлоном, Бремом и Линей. А оставшись одна, я использую каждую минуту, чтобы изучать украденный мною гримуар. Для меня это стало чем-то вроде наваждения, неудержимой тяги. Я должна, должна владеть гаданием по костям, чтобы подчинить магию своей воле и не дать ей поработить меня саму. Я перекидываю сумку через плечо и иду между рядами скамей в дальний конец мастерской, где вокруг столиков уже толпятся ученики. Я обвожу глазами толпу, пытаясь отоскать Тессу, но её нигде не видно. Места вокруг столиков За каждым из которых могут разместиться четверо человек, заполняются. И я никак не могу решить, занять ли стол сейчас или всё же продолжить искать в толпе лицо кого-то из моих новых друзей. Кто-то берёт меня за локоть, и я оборачиваюсь, ожидая увидеть Тесу или Тейлона, но это Лэтэм. У меня ёкает сердце. Я не видела его с того самого дня, когда он показал мне набор учебных костей. "Саскья", говорит он, его голос полон теплоты. И я всё это время хотел узнать, как у тебя дела? Как твоя учёба? Хорошо, отвечаю я. У меня всё великолепно. И мысленно сжимаюсь от собственной лжи. "Увы, это мы сходимся вместе", и он наклоняется чуть ближе. "А как на самом деле?" Его вопрос воли неволи заставляет меня вспомнить матушку, которая по моему голосу всегда могла определить правду я говорю или нет. И у меня возникает такое чувство, будто я сделана из прозрачного стекла. Я думаю, мне хотелось бы учиться быстрее. Стало быть, Кира по-прежнему движется со скоростью горного ледника? Я широко раскрываю глаза и пытаюсь понять, что лучше: солгать или ответить честно и дурно отозваться о наставнице Кире в разговоре с одним из её коллег. Он смеётся, словно ему ничего не стоит прочесть мои мысли. Можешь не отвечать. Но меня удивляет, что ты не попыталась разыскать меня. Я же говорил тебе, что готов помочь. Но мне становится неуютно при мысли о том, чтобы заниматься с ним, раз уж у меня есть наставница. Это было бы нелояльностью по отношению к наставнице Кире. А, спасибо, говорю я. Но думаю, в конце концов я всё-таки смогу уловить суть. Вероятно, мне просто нужно больше практиковаться. Ну что ж, если передумаешь, заходи, не стесняйся. Я обычно бываю здесь после ужина. У меня бы ты в два счёта научилась гадать по костям. Не дожидаясь ответа, он легко хлопает меня по плечу и идёт прочь. И мне кажется, что всё решилось само собой. Как будто судьба уже определила мой путь. Пока я разговаривала с Летомом, за столиками успели заполниться почти все места. Я хожу взад и вперёд, пытаясь отоыскать свободный стул. Прохожу мимо Тессы, а Най и Тейлон сидят за столом Остальные места, за которыми уже заняты, и она смотрит на меня с виноватой улыбкой. Наконец я замечаю столик, у которого сидят всего два человека. Они оба повёрнуты ко мне спиной, и один из них облачён в фиолетовый плащ, а второй — в чёрный. Мешальщика я уже видела несколько раз, но он мне почти не знаком, а костолом в чёрном плаще — это Брэм. «Можно мне тут сесть?» Брэм ногой выдвигает для меня стул, стоящий напротив него. «Брэм». Ты не нуждаешься в том, чтобы я тебе что-то позволял. Знаю. Я сажусь на стул и кладу сумку на пол. Я просто хотела быть любезной. Ах, вот оно что. А я и не знал, что ты бываешь любезной. Я сердито смотрю на него, но тут вижу, что уголки его рта слегка загнуты вверх. Ну что же, подразнивает меня? Это вдребезги разбивает моё впечатление о нём, и я пытаюсь собрать осколки и сложить их во что-то знакомое, но у меня ничего не выходит. А где линия, спрашиваю я, и сразу же начинаю жалеть, что задала этот вопрос. Он прозвучал так, словно я завидую их дружбе, а я не хочу, чтобы он подумал, будто мне не всё равно. Потому что мне всё равно. Просто мне нужно вновь увидеть его в истинном свете, вновь найти того человека, которого я знаю по мидвуду, молчаливого, опасного, а не этого незнакомца, которого я никак не могу понять. Его взгляд встречается с моим, Сегодня я её не видел, но уверен, она где-то здесь. Вы с ней что, поссорились? Его лицо мрачнеет. Наконец-то хоть что-то узнаваемое. Нет, кратко отвечает он. А почему ты спрашиваешь? Просто потому, что вы к столу мы, похоже, неразлучны. Я старалась говорить как можно более беззаботно. Что ж, я, кажется, забыл произвести очередной еженедельный платёж хранителю, ну, который следит за ней с помощью своего кота-шпиона. На сей раз приподнимаются уже уголки моих собственных губ. Мешальчик смотрит то на Брема, то на меня, явно не понимая, в чём тут суть. Нора несколько раз громко хлопает в ладоши, и зал затихает. Ученики обожают гонки костей, и все они предвкушают эту потеху. Готовы вести обратный отчёт перед стартом? В ответ раздаётся ритмичный стук. Несколько сотен кулаков в такт стучат по столам. 3 2 1 марш. Я стягиваю со стола сложенную ткань и бросаю её на пол. Перед каждой из групп лежит беспорядочная груда костей. Наша задача состоит в том, чтобы, работая в команде, собрать их в скелет и определить, какому животному он принадлежит. Рука Брэма задевает мою, когда мы оба хватаемся за череп. Подушечки его пальцев, мягкие, прикоснувшись к моей руке, они резко вздрагивают. Я отдёргиваю руку первой. Бери. Он берёт череп и, поворачивая его в руках, рассматривает его со всех углов. Я начинаю собирать остальные кости. Рёбра, бедренные кости, большеберцовые и малые берцовые кости ног. И сопрягаю их, подвешивая к раме. Ученик-мешальщик кусает губу, пристально глядя на разрозненные позвонки, но не касаясь их. Он явно растерян. Я протягиваю руку и сгребаю в ладони эти мелкие косточки, считаю их и складываю в надлежащем порядке. «Это Прэдипос», — шепчу я. «Почему ты так думаешь?» Говоря это, Брэм не отрывает глаз от складываемых им костей. Его пальцы двигаются быстро и ловко. Девять шейных позвонков, зубы с высокими коронками и открытыми корнями и отсутствие резцов. Брэм рассматривает локтевые и лучевые кости, кости пальцев. "А, думаю, это права. Что такое брэди-пос?" спрашивает мешальщик. "Трёхпалый ленивец", одновременно отвечаем Брэм и я. Мы устанавливаем на место последние несколько костей и выпрямляемся. Готово, кричит Брем. Зал оглошается хором разочарованных стонов, но никто не прекращает работы. Нас объявят победителями только после того, как наша работа будет проверена на точность. Нора подходит к нашему столу и рассматривает собранный нами скелет. Хорошая работа, говорит она. А вы можете сказать, что это за животное? Это брахиопус, отвечаю я. Она одобрительно приподнимает бровь. Опять верно. Из вас получилась хорошая команда. Она говорит это нам всем, но ведь парень-мешальщик почти не притрагивался к костям. Работали только я и Брем, но расчитает, что из нас двоих получилась хорошая команда. Я думаю о плавучей тюрьме, когда мы в последний раз действовали сообща, и мне вдруг становится не по себе. Нам просто повезло, говорю я. Глаза Брема гаснут, улыбка сползает с его лица, и меня сразу же пронзает чувство утраты. Меня охватывает смятение. Я заставляю себя посмотреть на его руки, лежащие на столе. На костяшки его пальцев Брем прослеживает за моим взглядом. Его руки сжимаются в кулаки и исчезают в карманах плаща. Брем, но он не даёт мне закончить. Мне надо идти. Брем, подожди. Я хватаю его за плащ, но он вырывает его из моей руки, даже не посмотрев на меня, и уходит, так и не дождавшись момента, когда Нора объявляет нас победителями костяной гонки. Брэм так и не приходит в трапезную на ужин. Я сажусь на своё обычное место между Тессой и Тейлоном. Лине садится напротив. Место рядом с ней, на котором всегда сидит Брэм, показательно пусто. Хотя я пытаюсь вести себя так, будто это нисколько меня не волнует, по-видимому, мне это не удаётся, поскольку Тесса отвечает на мой так и незаданный вопрос. У него разболелась голова. Лине кивает. Опускает ложку в суп, подносит к губам и осторожно дует на неё. Затем отправляет суп в рот. Он сейчас лежит у себя в комнате. «У бедняги был такой вид, будто Костя только что предсказали ему безвременную скорую смерть», — говорит Тейлон. «Мне становится неуютно. Выходит, Брэм рассказывал о своих горестях остальным. Сказал ли он им, что я обидела его? Эта мысль вызывает у меня такое чувство, словно я отравилась несвежей едой». Я рассеянно мешаю свой суп, подцепляю ложкой овощи, но не подношу её ко рту. И они плюхаются обратно. Я потеряла аппетит. "Ну, так как у вас всех идёт учёба?" спрашивает Тесса. "Похоже, от упражнений по развитию музыкального слуха в самом деле есть толк", говорит Тейлон. "Я наконец-то научился отличать ту мелодию, которой призывают пятнистых сов, от той, которая предназначена для серых волков. Похоже, эти две мелодии здорово отличаются друг от друга". — весело замечает Линнеа. «Должно быть, у тебя совсем нет слуха!» Теллен бросает ей в голову кусочек хлеба. «Мелодия для тех и других одна и та же!» — возражает он. «Разница состоит только в высоте тона. И да будет тебе известно, что от моей игры млеют и женщины, и мужчины!» Линнеа опирается подбородком на руку. «Ого, да ты еще и стал хвостуном!» «Что ж, позволь нам послушать твою хваленую игру. Сыграй нам что-нибудь!» «Не могу!» отвечает Тейлон. Сама посуди, как тогда почувствуют себя менее способные ученики. А, кстати, я знаю одного хранителя, которому не мешало бы сломать парочку костей. Лине смеётся. Если бы мне того хотелось, скоро я уже смогла бы это сделать. В последние несколько дней у меня уже начало получаться чаще ломать намеренно, а не нечаянно. И это весьма приятная перемена. Должно быть это удачная неделя, говорит Тесса. «Сегодня в амбулатории мне удалось залечить резаную рану, впервые не породив при этом других проблем». Повернувшись ко мне, она тыкает меня локсем в бок. «А как дела у тебя, Саски? Ты можешь сказать, какие вопросы достанутся нам на экзаменах?» Я выдавливаю из себя улыбку. «Только если Тейлон согласится нам поиграть». Но чувство у меня такое, словно моё горло сжимает петля. Все они уже добились немалых успехов, а я терплю неудачу за неудачей. И в гаданиях по костям, и в отношениях с другими людьми, наверное, я сделала глупость, отказавшись от помощи, которую мне предложил наставник Лэтом. Я встаю и ставлю свой ужин на поднос. Нет смысла сидеть тут, попусту тратя время, если вместо этого могла бы работать с учебными костями. Тебе не хочется есть? спрашивает Тейлон. Вообще-то нет. К тому же, мне надо кое-что сделать. Разве это не может подождать? вопрошает Линея. Ты же почти не притронулась к еде. Я стискиваю поднос, и он дрожит в моих руках. Почему она решила, что может говорить со мной как с ребёнком? Мне не сразу удаётся овладеть собой, но я понимаю, что огрызаться на Линею не имеет смысла. Я изображаю спокойствие и заставляю свои пальцы расслабиться. Боюсь, что не может, отвечаю я. Мне следовало есть быстрее, но сейчас уже поздно об этом говорить. У меня встреча с одним из наставников. Кабинет Леты мы почти так же велик, как аудитория для практических занятий, но куда более роскошен. По краям большого панорамного окна висят плотные красные шторы, перехваченные золотыми шнурами, концы которых лежат на блестящем белом полу. Стены уставлены стеллажами, на которых стоят книги и разложено множество артефактов и костей. Мы с Летомом сидим друг напротив друга в богатых креслах, за стоящим посреди комнаты большим столом. Передо мной на чёрном бархате лежит кучка учебных костей. На сей раз это не кости запястья или пальцев, а семь костей человеческой предплюсны: пяточная кость, таранная кость, кубовидная кость, лодыжевидная кость и три клиновидные кости. Я хватина предвкушением. Кира уже занималась с тобой гаданием без применения крови, спрашивает Лэтэм. Нет, отвечаю я. В нескольких местах книги заглянания говорится о гаданиях без применения крови, но о них написано недостаточно подробно. Так что я так и не смогла понять, каким образом следует их проводить. Это продвинутый навык, и на владение им требуется очень длительное время. Но думаю, учебные кости позволят тебе получить результат. И он раскладывает кости в прямую линию. Для гадания по костям требуется кровь субъекта данного гадания, чтобы сопрячь магию с костями. Иначе прошлое, настоящее или будущее бывает слишком обширно, чтобы можно было увидеть всё сразу. Магию нужно сфокусировать. Для чего и требуется кровь. Она служит своего рода рамкой для того, чтобы мы могли рассмотреть именно тот аспект, который нам нужен. Однако особенно искусные гадатели по костям способны направлять магию не с помощью крови, а с помощью своих мыслей. Я думаю обо всех тех гаданиях, когда матушка колола мои пальцы, и думаю, почему же она не могла гадать без применения крови. Впрочем, может статься, она и проводила такие гадания, однако не сообщала о них мне. А как это работает? Положи на кости руки. Ты должна касаться их всех. Я кладу руки на линию костей так, чтобы касаться каждой из них. Да, именно так, говорит Лэтом. А теперь закрой глаза и подумай о ком-то, кого ты хорошо знаешь. О ком-то из тех, кого ты можешь представить себе совершенно ясно. Лэтом делает паузу. Например, о твоей матери. Я закрываю глаза, пытаюсь сосредоточиться, но первым перед моим мысленным взором предстаёт Брем. Я делаю глубокий вдох и делаю ещё одну попытку. И представляю себе матушку, тонкие морщинки, образующиеся в уголках её глаз, когда она улыбается, и то, как она вполголоса напевает песенки, когда находится в добром расположении духа. Росыв свиснушек, выступающих у неё на переносице каждое лето. Я скучаю по ней куда больше, чем ожидала. Как хорошо будет увидеть её снова. Я позволяю волне воспоминаний подхватить меня. Чувствую знакомый рывок со стороны костей перед началом видения. Но вижу я не матушку. Я вижу Брема. Он лежит на кровати в своей комнате, заложив руки за голову и уставившись в потолок. Вздрогнув от неожиданности, я отдёргиваю руки от костей и открываю глаза. Латом смотрит на меня, склонив голову набок. Ты сопротивляешься своему видению? А просто я увидела не то, чего ожидала. Ты увидела именно то, что и хотела увидеть. Я кладу ладони на стол. Я отфлеклась, говорю я. Ни за что не поверишь, что я хотела увидеть Брема. Как-то раз отец подарил мне головоломку: два входящих друг в друга стальных кольца, которые, по его словам, можно было разъединить. Я корпела над этой задачкой несколько недель, разглядывая головоломку, крутя кольца, и так, и эдак, досадливо откладывая их и вновь беря через несколько минут. Я была одержима ими, пока не отыскала разгадку. Однако после того, как мне в конце концов удалось их разъединить, я больше ни разу не взяла их в руки. Брэмте всё равно всё ещё одна головоломка, секрет, который мне не удаётся раскрыть. Стоило матушке назвать мне его имя во время доведования, как он превратился для меня в загадку, и то, что когда-то произошло на плавучей тюрьме, вновь оказалось в центре моего внимания. Тот убийца был самым страшным человеком из всех, кого я когда-либо встречала. И я снова и снова вижу, как его лицо сливается с лицом Брэма. Оба они освещены пламенем, и их сердца полны ярости. Пока они глядят на окружающий их огонь, то обще, что я видела в их прошлом, словно заноза засела в моей душе. Всякий раз, когда я вижу чёрные треугольники на костяшках Брэма, это сразу же переносит меня в тот ужас, который я пережила на плавучей тюрьме. Проведя какое-то время с Брэмом, я нисколько не приблизилась к разгадке. Да. Он не кажется мне таким, каким я представляла его себе последние пять лет. Но почему у него точно такие же метки, как у того преступника? Стало быть, между ними имеется некое существенное сходство. После того, как я вызнаю его секреты, мне больше не нужно будет думать о нём. Я кладу на Костя обе ладони и делаю ещё одну попытку. На сей раз Кости затягивают меня в видение ещё быстрее. В дверь Брэма стучат. Он садится на кровать и трёт лицо рукой, потом говорит: "Войдите". На пороге стоит Тейлон, держа в руке бумажный пакет. "Ничто не излечивает головную боль так, как э, краденые сласти", говорит он и встряхивает пакет, прежде чем протянуть его Брэму. "Я рисковал жизнью, тыри их из кухни, так что надеюсь, ты оценишь их по достоинству". Брэм выдавливает из себя улыбку. "Обещаю, что съем все улики". "Вот и хорошо, тебе уже лучше". Брэм трёт затылок. Вообще-то нет. Думаю, мне просто нужно заснуть. Ну, тогда оставляю тебя наедине с твоими рулетами и подушкой. Спасибо, что пришёл, говорит Брэм. И спасибо, что принёс мне эти десерты. А, не стоит благодарности. Тейлон выходит из комнаты и закрывает за собой дверь. Брэм ставит пакет на прикроватную тумбочку, откидывает одеяло и снимает с себя рубашку. У меня перехватывает дыхание. Я открываю глаза и кладу руки на колени. Что ты видела? спрашивает Лэтэм. Ничего, отвечаю я. Ничего вообще.